Глава седьмая. Не звони нам, мы сами тебе позвоним. Едва Руби вошла в здание супермаркета «Джой», как ей по ушам ударила музыка, которую транслировали в торговых залах. Тут же, краем глаза, Руби заметила престарелую миссис Бейзман, наполнявшую свою тележку коробками и пакетиками с кошачьим кормом. По слухам, у этой доброй старушки в доме обитало около семидесяти четырех кошек, но точное их количество оставалось неизвестным. Насколько знала Руби, у нее в доме никто не бывал. Еще Руби заметила, что миссис Бизман была в наушниках. «Умная женщина», — подумала Руби, — «эта музыка кого угодно сведет с ума». Она медленно прогуливалась мимо витрин, внимательно изучая полки, пока не обнаружила то, что искала. На одной из полок в самом центре, среди неестественно разноцветных пирожных и кексов, лежало нечто инородное. Коробка с картонными на вид крекерами, на которой было написано «специально для здорового питания». Там еще говорилось, что это изумительная, полезная и вкусная закуска без добавления яиц, сахара, муки и искусственных красителей. Однако на самом деле упаковка выглядела значительно аппетитнее, чем ее содержимое. То, что в этом супермаркете нашлось что-то полезное для здоровья, уже само по себе необычно хмыкнула про себя Руби. Она взглянула на ценник и увидела то, что и ожидала. Вверху была напечатана «Вселенная органики». И тут же вспомнила слова, сказанные таинственным голосом. «Ты наверняка заметишь, если на Пламсквер что-то будет не так». С коробкой крекеров под мышкой Руби вышла из супермаркета и направилась через дорогу во вселенную органики. Она вошла в помещение под звук деревянных колокольчиков, висевших на входе, и ее тут же окутал аромат здоровой и полезной пищи. Девочка направилась прямо к прилавку с печеньем, и там, возле двух таких же, как и у нее, коробок с крекерами для здорового питания увидела телефонный справочник. Отложив принесенную с собой коробку, Руби взяла его и направилась к кабинке с телефоном у двери. «Ну и что дальше?» — подумала она. Над телефоном сотни рекламных открыток предлагали всевозможные услуги по оздоровлению, от цветотерапии до водного массажа ватсу, а еще среди них оказалась открытка с простой надписью. «Не звони нам, мы сами тебе позвоним». Руби взяла карточку, и внимательно посмотрела на нее. Однако, кроме декоративных виньеток по краям, там не оказалось никакой информации. Девочка села на деревянную скамейку возле телефонной кабинки и принялась ждать. Закончилось все тем, что через двадцать минут человек за прилавком начал с подозрением поглядывать на нее. Я могу вам чем-нибудь помочь? Крайне неприятным тоном произнес он наконец. Это был молодой парень с носом, который казался слишком большим для его лица. От этого все его лицо выглядело довольно неприятным. «Нет, все прекрасно», — ответила Руби, стараясь придать голосу равнодушный тон. «Если мне что-нибудь понадобится, я дам вам знать». Большеносый парень явно не стремился вступать в споры со школьницей, но оставлять ее без присмотра тоже не хотел. Руби молча следила за минутной стрелкой, медленно скользившей по кругу циферблата, когда носатый парень вышел из-за прилавка, украдкой посматривая на нее. Надо сказать, что если бы кому-то пришло в голову сейчас испытать терпение Руби Редфорд, ему пришлось бы как следует потрудиться, хотя избытком терпения она никогда не отличалась. В конце концов, ее ожидание было вознаграждено, когда без двух пять телефон все-таки зазвонил. Она подпрыгнула и чуть не сбросила телефон со столика. «Да, привет!» — выпалила она в трубку. «Это Руби Редфорд», — раздался все тот же низкий голос. «Угу, да», — подтвердила Руби. «Хорошо. Рада, что вы все сделали как надо. У меня есть для вас работа. Предлагаю встретиться». «Как насчет завтрашнего вечера в восемь часов?» «Восемь? Ни минуты раньше, ни минуты позже». «И храните все в тайне». «Хотите еще что-нибудь мне сказать?» — спросила Руби. «Да», — ответил голос. «Удачи вам». «Не до свидания, ничего, только гудки». Покидая магазин, Руби подумала, пожалуй, было бы лишним спрашивать у них про инструкции. По пути домой она подъехала к заветному дереву, и там, в дупле, обнаружила аккуратно сложенную кукушку оригами — Даже не считая записку, Руби догадалась, что это значит. Кукушка обыкновенная, один из самых распространенных гнездовых паразитов. Захватывает гнезда других птиц, выбрасывая оттуда их яйца и подкладывая свои. При необходимости может поедать чужих птенцов. Иными словами, кукушка — это безжалостный киллер и вымогатель. Кукушка — это, конечно, хитч. Классический образец послания от Кленси Кру. Он всегда шутит и одновременно говорит серьезно. И у него как будто шестое чувство на всякие неприятности. Он часто говорил, «Штука в том, Руби, что у меня предчувствия насчет этого». Или «Просто поверь мне, я чувствую, что прав». Кленси никогда не объяснял, почему у него начинала работать интуиция, откуда брались эти предчувствия, Но практически всегда, что замечательно он и в самом деле оказывался прав, Руби развернула бумажку и прочитала записку. ГФУФЦ ШШЗ Ц...» Примечание Шифр Виженера Ключевое слово для обоих шифров Двойник Конец примечания Руби улыбнулась Да, Кленсикру нелегко провести. Она вырвала листок из своей записной книжки и написала в ответ. «Дэфи бачси туанхляш пун». Затем сложила записку и сунула в дупло. Когда Руби добралась домой, то снова увидела полицейскую машину, припаркованную на дорожке, а, поднимаясь по лестнице, услышала знакомый голос шерифа Бриджеса, еще другой совсем незнакомый. — Значит, миссис Редфорд, вы не заметили, когда она ушла? — спросил шериф. — А если честно, Нет, после того, как у нас все исчезло, мне как-то было не до этого. Я не очень удивилась, когда не увидела ее вчера. Она говорила, что собирается пожить у Эмили, но Эмили утверждает, что уже две недели не виделась с нею. — Эмили? Кто это? — задал вопрос человек, по виду напоминавший детектива. «Ее кузина Эмили, которая живет в северном Твинфорде. Видите ли, она посчитала, что ее здесь обидели, хотя это и не так. Но это же миссис Дигби, она обижается по малейшему поводу». «Значит, обиделась. Из-за чего, миссис Редфорд?» «Да из-за каких-то пустяков. Может, мы ее слегка покритиковали». Знаете, она могла расстроиться по малейшему поводу. Я прошу ее стереть пыль, она думает, что я ее критикую. Прошу не делать этого, она считает, что я не доверяю ей даже тряпку. Нет, миссис Редфорд. Детектив, похоже, начал терять терпение и сдерживался из последних сил. Я хотел спросить, как вы обидели ее на этот раз? Детектив, дело было так, вмешался Брент Редфорд». Сабина вмешалась в спор между консуэлой, нашей талантливой новой поварихой, и миссис Дигби, нашей обожаемой няней-экономкой. и Кто-то плеснул томатным соком, а Сабина оказалась, так сказать, на линии огня. «Залили соком мой новый пиджак от Аскара Берде», — пожаловалась Сабина. «Представляете, его теперь остается только выбросить, томатный сок ведь практически невозможно вывести». Проблема вот в чем бренд постарался вернуть разговор в нужное русло. Миссис Дигби подумала, что в этом споре моя жена приняла сторону Консуэлы. Старушка ведь такая и обидчивая. Руби остановилась в дверях и молча следила за происходящим. Детектив сделал несколько записей в блокноте, а потом уставился на Сабину, явно что-то обдумывая. «Что-то не так?» — спросила Сабина. «А вы думали, что не могла ли ваша миссис Дигби...» «Как-то оказаться замешанной во всем этом?» Он указал рукой на голые стены отсутствие мебели. «Да ладно вам, детектив. не ты же видел миссис Дигби. Ты серьезно думаешь, что маленькая старушка способна украсть всю нашу мебель?» Бренд был потрясен подобным предположением. «Ну, всякое бывает. Я, допустим, не верю в это, но, как сказал детектив, мы обязаны изучить все версии». «Может, она действовала не одна?» — предположил детектив. «Да вы что, с ума сошли?» — воскликнула Сабина. «Что за ужасные вещи вы говорите? Я выросла на руках миссис Дигби». «Может, вы и правы, однако согласитесь, что ее исчезновение весьма странным образом совпало с тем, что вы лишились имущества на миллион долларов. Вы не согласны, миссис Редфорд?» «Да, все это странно, но... но...» «Я всего лишь говорю, что во всем этом надо разобраться». Детектив захлопнул блокнот, заканчивая разговор. «Спасибо, что уделили нам время». Он направился к черному ходу. «Жаль, но пока ничего утешительного», — сказал на прощание шериф. И тут заговорила его рация. «Парни, вы где? У нас проблемы в городском банке». Шериф вздохнул и произнес в ответ. «Нет, только не это. Ладно, выезжаем немедленно». Затем посмотрел на Редфордов и пояснил. «Проклятие! Из за этих золотых слитков все пошло кувырком». К их прибытию установили новую сигнализацию, она теперь постоянно срабатывает. Необходимо все наладить, пока не привезли золото. Ободряюще улыбнувшись, шериф добавил. «Я обязательно дам знать, если у нас появятся какие-нибудь зацепки. Но вы будьте поосторожнее и не забудьте поменять замки». «Да тут и красть-то больше нечего», — покачала головой Сабина и закрыла за ним дверь. Руби бросила взгляд в сторону Хитча, Он совершенно не был похож на того подозрительного типа, каким пытался представить его Кленси. В настоящий момент Дворецкий смешивал коктейли и, казалось, не проявлял ни малейшего интереса к происходящему вокруг. Слышал ли он разговор? Трудно сказать. По крайней мере, в настоящий момент его, похоже, больше занимало приготовление сока из лайма, чем пропавшая старушка, которую подозревают в совершении преступления. Может, и не было в нем ничего зловещего. Может, он просто не хочет сейчас разговаривать. «Симпатичный, но, наверное, этого недостаточно, чтобы сделать карьеру», — подумала Руби. Бренд наконец заметил дочь. «Руби, милая, привет. Как твой баскетбол?» «Как обычно, попрыгала с мечом, несколько раз попала в кольцо, пришла домой. А у вас что происходит?» «Ну, здесь...» Детектив хотел расспросить миссис Дигби насчет ограбления, но ее никто не может найти. Руби замерла, затаив дыхание, а потом, так чтобы мать не услышала, шепотом сказала. «А как ты думаешь, может... может, миссис Дигби тоже похитили вместе со всем нашим имуществом?» Брент Редфорд улыбнулся. «Забавно, Руби. Однако его дочь не шутила. Я серьезно, пап, может, это все-таки похищение?» Если бы ее похитили для выкупа, нам бы уже позвонили, и мы уже знали бы об этом. Не обязательно. Бандиты могут выждать какое-то время, перед тем, как выходить на контакт, понимаешь? Просто чтобы заставить нас волноваться. Знаешь что, бренд заговорщицки наклонился к ней. Что? Ты слишком много смотришь телевизор. Он засмеялся, потрепал дочь по макушке и направился в гостиную. Руби только вздохнула и поправила заколку. «А вы, ребята, смотрите его слишком мало», — пробормотала она. Подобная ситуация часто встречалась в сериале «Бешеные копы». Руби очень много почерпнула из него о мышлении преступников. Как раз сегодня должны были показывать очередную серию. если бы миссис Дигби была здесь, они смотрели бы сериал вместе, усевшись рядышком на диване. Руби подумала, где то сейчас, миссис Дигби, и будет ли смотреть «Преступную ночь». Той ночью Руби плохо спала. Девушка долго не могла заснуть, а когда ей это наконец удалось, сны, которые она видела, так и не дали отдохнуть. Ей снилось, как она разговаривает по телефону, и голос на другом конце провода говорит с нею загадками. Потом приснилось, что ее маму захватил в заложники опасный дворецкий, пожирающий тосты, а папу застрелил обезумевший похититель мебели и все время до нее из какой-то далекой тюремной камеры доносился голос миссис Дигби. Руби проснулась от своего собственного крика. «Миссис Дигби, где вы?» Она села в кровати и протерла глаза. «Миссис Дигби преступница?» «Да этот детектив, законченный тупица. Миссис Дигби никогда бы не смогла совершить преступление, уж по крайней мере не против семьи Редфордов». Руби принялась размышлять обо всем, что произошло за последнее время. Ее мозг стал просеивать множество причин, вызывавших тревогу, изучать варианты решения проблем. Она попыталась связать воедино всю информацию, которой владела. и утешало то, что она твердо помнила правило 33. Чаще всего для необычных событий существует обычное объяснение. «Впрочем, сейчас это не могло помочь», — полностью проснувшись, поняла она. Девушка встала, натянула футболку и бесшумно направилась вниз, не хотела разбудить бага. Впрочем, пес уже проснулся и сейчас внимательно наблюдал за человеком, сидевшим на кухне. Руби замерла на месте. Со своего удобного наблюдательного пункта она хорошо видела хитча, разместившегося на табуретке. Правый рукав его рубашки был закатан, и виднелась повязка на локте, которую тот начал медленно разматывать. Руби затаила дыхание, стараясь не подавать ни звука. Она видела, как мало-помалу бинт был снят, и то, что открылось ее взору, не могло быть ничем иным, кроме как огнестрельной раны. Тем временем где-то неизвестно где. Миссис Дигби с трудом выбралась из флатин-камеры. Примечание камеры, изолирующая человека от любых ощущений, сделано в виде бака, наполненного водой, в который не проникают звуки, свет и запахи. Конец примечания. Несколько потрясенно избитая с толку, она сообразила, что на ней надет купальник в горошек, но находится она не в той комнате, которую семья Редфордов использует для СПА-процедур. Безусловно, все вещи вокруг выглядели привычными, но в то же время какими-то незнакомыми. Вся мебель та же самая, предметы обихода те же, но, что странно, не было самого дома. «Боже, правый, куда подевались стены!» — воскликнула миссис Дигби. Она находилась в каком-то помещении, похожем на огромный самолетный ангар, набитый всем имуществом, которым владели Редфорды. А последнее, что она помнила... Это то, как в три часа дня предыдущего дня решила забраться во флатин-камеру. Миссис Дигби все еще находилась под впечатлением от ссоры, случившейся накануне на кухне, и воспоминания о консуэле не доставляли ей особого удовольствия. И она решила скрыться ото всех на некоторое время, потому что просто не ручала из-за себя и за то, что может совершить в гневе. Сабина Редфорд установила камеру для флоатинга всего месяц назад по совету личного экстрасенса, который убеждал ее в том, что ей необходимо больше времени оставаться наедине с собой. Миссис Редфорд считает, что это успокаивает. Значит, какой от нее может быть вред? Конечно, это несколько высушит кожу, но что такое в моем возрасте сухая кожа? Примерно так рассуждала миссис Дигби, забираясь в капсулу, потом легла в ванную, закрыла дверцу и почти сразу провалилась в тяжелый сон. А, так это она просто спит. А какой сегодня день, попыталась вспомнить она, бросив взгляд на кухонные часы Редфордов. Только бы не вторник. Если вторник, значит, я пропустила преступную ночь, а я ведь всегда смотрю этот замечательный сериал.